Глава восьмая Лукрецкий отправил нас в свой кабинет, а сам ушел в сторону учебного корпуса. Мы ждали его достаточно долго, терзаясь неизвестностью. Чарли до сих пор сжимала в руках кристалл, словно забыв о нем. Скай подошел к ней и аккуратно забрал у нее артефакт. Положим его подальше, не хватало, чтобы он случайно активировался. Подруга рассеянно кивнула и слабо улыбнулась. «Я не верю, что этот ужас позади», — сказала она, содрогнувшись. «Как эти твари могли проникнуть в подпространство вне временья?» Марк задумчиво потер подбородок. «Так же, как и в Элиос». Вздохнул Александр, прохаживаясь по кабинету туда-сюда. «Элиос?» — не понял Марк. Скай тоже посмотрел на него вопросительно. Алекс же обменялся со мной взглядами и признался. «Я и Диана». Уже встречались с этими тварями в Элиосе, еще во время турнира. Это было в тот же день, когда нам запретили посещение города. — Вы были в Элиосе? — встрепенулась Чарли с возмущением, глядя на меня. — Без разрешения? Вдвоем? — У нас там были важные дела, — ответила я. Точнее, у Александра. — Но как вы туда попали? — Это неважно. Отрезал Алекс. Наш поход был прерван появлением твари бездны. Мы успели убежать, но не знаем, что там случилось дальше и чем все закончилось. Хлопнула дверь, и в кабинет стремительно зашел Лукрецкий. На его лице лежала тень беспокойства, взгляд был устремлен в себя. Он сел за свой стол и несколько минут молчал, думая о чем-то. «Никто из вас не пострадал?» Спросил он, наконец, выныривая из своих мыслей. «Марк, что это с тобой?» «А, это...» Марк неловко усмехнулся. «Это укусы пчел! Мы тут случайно на улли наткнулись!» «Ага, случайно!» — хмыкнула тихо Чарли. «Опустим подробности!» — подмигнул ей Марк. «Я рад, что вы в подром расположении духа и что с вами все в порядке», — произнес Лукрецкий без тени сарказма. «И да, вы молодцы, сориентировались быстро и даже смогли противостоять тварям». «Но долго мы бы не продержались!» — ставил и Чарли. — Даже Скай сказал! — Да, я просмотрел варианты будущего, там было все печально, — признался Скай. Лукрецкий кивнул. — Сейчас на острове работают специалисты, ведут зачистку. Боюсь, его тоже придется закрыть для посещения. — Тоже? — подхватил Александр. — Ты имеешь в виду и Элиос? — На случайно вырвавшийся у него тыл Укрецкий не обратил внимания или же сделал вид, а вот ребята недоуменно переглянулись, но тоже смолчали. «Да, там, увы, тоже было нашествие твари бездны», — ответил Роберт, опуская взгляд. «Все удалось зачистить, пострадавших казалось немного, но нельзя исключить, что это повторится. Властитель становится сильнее, и он каким-то образом смог в нескольких местах нарушить барьер во вневременье». Мы его восстановили, но безопасность жителям гарантировать больше не можем. Некоторые уже начали переезжать в Террай или Ливерью. Кто-то все же решил остаться. «А что с Академией?» — спросила я. «Получается, она тоже не в безопасности?» Сейчас мы все силы бросили на укрепление ее защитного барьера. Впрочем, он и прежде был самым крепким. Лукрецкий сегодня был на удивление откровенным. «Думаю, нам опасаться нечего. Пока». «Пока», — эхом повторил Александр. «Но что дальше?» «Дальше нам всем придется ускориться». Роберт откинулся на спинку кресла. «Завтра утром вы, наконец, узнаете наш план и начнете усиленно готовиться к его осуществлению. Времени на раскачку уже нет». «И сколько у нас все же есть времени на подготовку?» — уточнил Марк. «Неделя три». «Три недели?» Всего три недели. У меня внутри все упало. На лице Чарли тоже отразился испуг. Скай паник, а Марк протяжно выдохнул. Александр отвернулся к окну и ушел в свои мысли. В кабинете вновь воцарилось гнетущее молчание. «Ладно, ребята, идите», — сказал, наконец, Лукрецкий. «Завтра в девять утра жду вас в зале собрания для преподавателей. Александр, задержись на пять минут» я бросила на алекса взволнованный взгляд, но он кивнул мне успокаивая мы только вышли из кабинета как нам навстречу из тени ниши выбежала каролина как вы в порядке не пострадали ее голос дрожал а взгляд был устремлен в первую очередь на марка нет к счастью все обошлось ответить пришлось мне поскольку чарли и марк упорно молчали скай же вообще был неразговорчив что с тобой что это за страшные волдыри Каролина, точно забыв обо всем, потянулась к лицу Марка, но он сделал шаг назад, не давая ей прикоснуться к себе. «Ничего, чтобы стоило вашего волнения?» Сухо ответил он, затем обошел ее и направился прочь по коридору. «Это укусы диких пчел», — все же шепнула я Каролине, уходя последней. «Ничего страшного». И на ее лице промелькнула благодарная улыбка. «Я же волновалась, зачем Лукрецкий оставил Александра?» Снова будет третировать его? Или что-то другое? Но сегодня Роберт не казался агрессивным даже по отношению к сыну. Мне очень хотелось дождаться, когда Алекс выйдет, но меня позвала Чарли. «Диана, ты идешь или нет?» При этом она напряженно поглядывала на Каролину, которая так и не ушла до сих пор. «Да, иду». «Ладно, поговорю с Алексом позже». «Я прямо не верю, что мы снова в академии». Чарли, переступив порог нашей комнаты, сразу рухнула на кровать. И немного даже рада, что появились эти твари, иначе куковали бы там неизвестно сколько. Даже не знаю, согласиться с тобой или нет», — усмехнулась я. «Что вы там с Алексом делали, а? Зачем уединялись?» Подруга посмотрела на меня с прищуром. «Перед тем, как твари появились...» «Ну, это не так важно». Я смущенно улыбнулась, вспоминая наш поцелуй. В животе сразу стало горячо, а сердце сбилось с ритма. Но потом в памяти всплыло то, что предшествовало всему. Важно кое-что другое. Я села рядом с Чарли на кровать. Я разговаривала с... Э, другим Александром. Мне нужно было это кому-то рассказать. Подобное носить в себе я больше не могла. И не знала, стоит ли сообщать об этом самому Алексу. Ведь временная материя — очень деликатная субстанция. Поэтому я все же выложила все Чарли. Даже то, как видела Алекса из прошлого в сквере на своих занятиях. «То есть у нас ничего не выйдет?» Лицо Чарли снова стало испуганным. «Наш план провалится?» «Нет», — вздохнула я, — «если учтем все ошибки и сделаем иначе». «А он сказал об этих ошибках?» «Ну, кроме как о Рите Клиренс». Чарли при этом поморщилась. «Нет», — я покачала головой. «Он торопился» а потом появился еще и сам Александр. «И какой тогда во всем этом толк?» Подруга нахмурилась. «Я теперь сама не понимала. Там, в Гроте, все казалось куда понятнее, но сейчас, вспоминая, мне очень не хватало информации. Если бы была еще возможность с ним поговорить». Александр, как всегда, немногословен. Чарли недовольно прищелкнула языком. «Мог бы и подробнее инструкцию выдать». «Как думаешь, а Алексу самому стоит об этом рассказать?» — спросила я. «Мне бы очень хотелось, но не нарушит ли это временной баланс? Встречаться им точно нельзя». «Я бы рассказала», — отозвалась Чарли. «Он, возможно, что-нибудь придумает или поймет получше нас». «Да, ты права». От слов подруги словно камень с души упал. «И мне уже не терпелось поскорее увидеться с Алексом». Я уже собралась отправиться на его поиски, надеясь, что Роберт к этому времени отпустил его. Но тут дверь распахнулась и улетел Ян. Он сразу бросился ко мне и повис на шее. «Ди, ты вернулась! Нам все говорят, что вы чуть не умерли, это правда?» Его голосок подрагивал, будто он вот-вот расплачется. «Нет, нет, это глупости. Мы все в полном порядке. Я тоже обняла его крепче. И кто это такие сплетни распускает?» «Да все в столовой говорили! Я слышал, как Тина с Арчибальдом это говорили! Тина почти плакала!» — доложил Ян. «Да уж, как быстро разносятся новости!» — протянула Чарли. «Ты же не пойдешь больше на тот остров!» Брат посмотрел на меня умоляюще, чего мое сердце сжалось. «Роберт больше не отправит вас туда! Я не хочу, чтобы и ты пропала! Не хочу остаться один!» «Ты не останешься один! Я всегда буду рядом!» прошептала я, снова стискивая его в объятиях и глотая непрошенные слезы. «Обещаю!» «Я люблю тебя, Ди!» донесся до меня его шепот. «И я тебя!» Пролиться, душившим меня слезам, не дал стук в дверь. Чарли поднялась и нехотя поплелась открывать. «Надо же! Неожиданно!» раздался ее повеселевший голос. «Давно не виделись!» «Я где Аня? Она здесь?» В груди ёкнуло, когда я услышала Александра. «Здесь, здесь!» Чарли пропустил его в комнату. «Алекс!» Ян соскатил с моих колен и бросился уже к Александру. «И ты жив?» «Да». Тот усмехнулся, обнимая его за плечи. И вообще-то собираясь жить еще очень долго. «Про наши приключения на острове говорит уже вся Академия», пояснила я. «И сам понимаешь, в каких красках». понятно «Алекс улыбнулся теперь мне. Не занята. Сможешь уделить мне немного времени?» «Сможет», — ответила за меня Чарли. Я глянула на нее сукоризной, но тоже произнесла «Смогу». Когда мы оказались одни, Александр взял меня за руку. От этого жеста по телу пробежались искорки радости. Он повел меня вперед по коридору, а я даже не спросила «Куда». Просто шла за ним и наслаждалась моментом. Но когда Алекс свернул к лестнице, ведущей на чердак, все же уточнила. «Мы идем наверх, а как же запрет Арчибальда?» «Запреты на то и существуют, чтобы их нарушать». Удивил меня Алекс ответом и хитрой улыбкой. «Тебя марку кусил Я тоже хохотнула. «Даже находиться с ним в одной комнате может быть очень заразным», — ответил он. «Смотри!» Марк тебя такого едва терпит, как конкурента, а если ты станешь его копией, он точно от тебя отселится. Может, я на это и рассчитываю. Мы проскользнули в дверь чердака, и Алекс плотно прикрыл ее за нами. Здесь было пыльно и пахло старым деревом. Дыру, которую проделал в стене Марк, когда мы убегали из преподавательского корпуса, после поисков папки Лукрецкого, комендант успел заделать, так что на чердаке больше ничего не напоминало о нашей авантюре александр достал откуда то плед слегка потрёпанный но вполне чистый и разложил его на полу приглашая меня садиться Следующим он извлек из внутреннего кармана куртки сверток которым оказались пирожки тины и термос с чаем считай что у нас пикник сказал он или свидание какое романтичное свидание на чердаке за усмешкой я попыталась скрыть смущение но ну, чем не романтика даже звезды есть александр показал на окно в крыше по краям припорошенное снегом она смотрела прямо в вечернее небо усыпанное звездным бисером так я и не спорю я покрутила пирожок в руке в моей жизни еще не было более романтичного свидания не верю усмехнулся алекс у такой девушки должно было быть много самых разных свиданий ты мне льстишь я хмыкнула Но все равно приятно, хоть ты и ошибаешься насчет свиданий. — Как ты? Отошла немного от встречи с тварями. Без перехода вдруг спросил Александр, и взгляд его стал серьезней. — Уже да, благодаря Чарли и тебе. Я улыбнулась. Он протянул руку к моей щеке, ласково провел по ней, затем приблизился сам, и наши губы встретились в таком желанном поцелуе. Мы целовались неторопливо наслаждаясь каждым мгновением и оттягивая его. Потом просто лежали в обнимку, слушая дыхание и биение сердец друг друга. — Ты действительно случайно оказалась в том гроте? Нарушил тишину Александр, его рука нежно перебирала мои волосы, пропуская сквозь пальцы. — Или тебе там что-то понадобилось? Ты ушла с пляжа так внезапно? — Нет, не случайно. Тихо отозвалась я. Мне надо тебе кое-что рассказать, важное. В том гроте был ты. Ты из прошлого или из будущего. Даже не знаю, как правильнее. Алекс приподнялся на локте и недоуменно посмотрел на меня сверху вниз. Мой пересказ того разговора вышел несколько сумбурным. и Я волновалась, делясь этим с самим Александром, тревожилась за его реакцию. «Значит...» «Это тот самый человек, который был с моей матерью в Элиосе? Это был я сам?» Ошеломленно проговорил Алекс после. «Да, твоя мама, как я поняла, сейчас с ним. То есть с тобой. Вот почему он избегал встречи с тобой». Александр сел и сжал голову ладонями. Я тоже поднялась и положила руку ему на плечо. «Мы сделаем все как надо и вернем твою маму», — произнесла я. У нас все получится, и все встанет на свои места. Я буду еще усиленнее тренироваться с петлей времени, чтобы расширить ее возможности, чтобы не дать тебе остаться там. Алекс на это протяжно вздохнул и притянул меня к себе, прижал к груди. Мы. С нажимом повторил он. Мы все сделаем как надо. И я тоже сделаю все, чтобы изменить это. Он немного помолчал, потом продолжил. «Но я бы хотел сам увидеться с тем собой, поговорить. Столько вопросов. Он точно ничего не говорил, как найти его». «Нет, он сказал, что и так рискует. Да и вам видеться нельзя. Забыл? Может, нарушится ткань времени?» «Для всего бывают исключения». Алекс вздохнул. «Нет, я не хочу, чтобы ты рисковал так». Я произнесла это эмоциональнее, чем того следовало. Если надо, с ним поговорю я, спрошу все, что захочешь. Правда, вопрос, как найти его, остается открытым. Ладно, я подумаю об этом. Потом. И он вместе со мной лег обратно на плед. Пристально посмотрел мне в глаза, заправил прядь моих волос мне за ухо и вновь поцеловал. На этот раз более горячо и жадно. Я покорилась этому поцелую, Нырнула в него, как в омут, обвела шею Алекса, чтобы прижаться теснее. Так мы лежали и целовались, потерявшись во времени и пространстве. А с неба падал снег, покрывая чердачное окно белым одеялом и пряча за ним далекие звезды.